Глава двадцать вторая. К октябрю Ксанаду был почти закончен. Как обычно, они втроем поехали туда в субботу. «Строитель отстает от графика всего на 6 месяцев и говорит, что к Рождеству закончит». «У меня не хватило смелости спросить, к какому Рождеству», — заметил Шон. «Это все изменения, которые придумала Канди», — сказал Даф. Она так запутала беднягу, что он уже не знает, мальчик он или девочка. Что ж, если бы со мной посоветовались с самого начала... «Это избавило бы нас от многих сложностей», — сказала им Канди. Карета свернула в мраморные ворота, и они осмотрелись. Газоны уже ровные и зеленые, а жакаранды по сторонам подъездной дороги выросли до плеча. «Похоже, он оправдывает свою репутацию, этот садовник», — довольно сказал Шон. «Не называй его садовником в глаза, он обидится». «Он садовод», — с улыбкой сказал Даф. «Кстати, о названиях», — вмешалась Канди. «Не кажется ли вам, что Ксанаду слишком э, необычное имя?» «Вовсе нет», — возразил Шон. «Я сам его выбрал. Мне оно кажется очень хорошим. Оно не вполне приличное. Почему бы не назвать дом красивые дубы? Во-первых, потому что на пятьдесят миль в округе нет ни одного дуба. А во-вторых, потому что дом уже называется Ксанаду. Не сердись, я только предложила». Строитель встретил их у конца подъездной дороги, и они начали осматривать дом. Это заняло час. Потом они оставили строителей и пошли в сад. Садовника с группой туземцев они нашли на северной границе участка. — Как дела, Юбер? — поздоровался с ним Дав. — Неплохо, мистер Чарливуд, но на все нужно время, знаете ли. — Ну, пока вы отлично справляетесь. — Вы очень добры, сэр. — А когда начнете выращивать лабиринт? Садовник удивился. Он посмотрел на Канди, раскрыл рот, закрыл и снова посмотрел на Канди. — Ах да, я велела Юберу не делать лабиринт. — Почему? Мне хочется лабиринт с того времени, как я ребенком побывал в Хэмптон-Корте. Мне нужен собственный лабиринт. — Это совсем не модно, — ответила Канди. — Лабиринты занимают много места, а посмотреть не на что. Шон думал, что Дав будет спорить, но тот промолчал. Они еще немного поговорили с садовником, вернулись по лужайкам к дому и остановились перед часовней. «Дафорт, я оставила зонтик в карете. Будь добр, принеси». Когда Даф ушел, Канди взяла Шона под руку. «Красивый получается дом. Мы будем в нем очень счастливы». «Вы назначили время?» — спросил Шон. «Хотим сначала достроить дом, чтобы сразу въехать. Думаю, в феврале следующего года». Они подошли к часовне и остановились перед ней. Какая красивая маленькая церковь, мечтательно сказала Канди. И как замечательно Дафорт придумал обзавестись собственной церковью. Шон неловко поерзал. Да, согласился он. Мысль очень романтическая. Он оглянулся через плечо и увидел подходящего к ним Дафа. Канди, это не мое дело. Я ничего не знаю о браке, но знаю, что объезжать лошадей надо не сломав им спину раньше, чем сядешь в седло. «Не понимаю», — удивилась Канди. «Что ты хочешь сказать?» «Ничего. Забудь». «А, вот и дав». Когда они вернулись в гостиницу, в приемной Шона ждала записка. Они прошли в главную гостиную, а Канди отправилась на кухню проверять, как готовится обед. Шон раскрыл конверт и прочитал. «Хотел бы встретиться с вами и мистером Чарли Удом, чтобы обсудить одно очень важное дело». Сегодня после ужина буду в своей гостинице. Надеюсь, вам будет удобно заглянуть ко мне. Энградский. Шон передал записку Дафу. Чего по-твоему он хочет? Узнал о твоем мастерстве игры в Клейбджес. Он хочет получить урок, ответил Даф. Пойдем. Конечно. Ты знаешь, я не могу отказаться от вдохновляющего общества Нормана. Ужин был великолепный. Раков во льду привезли в почтовой карете из Кейптауна. «Канди, мы с Шоном идем навстречу с Градским. Возможно, вернемся поздно», — сказал Даф. «Конечно. Если это только Градский», — улыбнулась в ответ Канди. «Смотри, не заблудись, возвращаясь. Ты ведь знаешь, у меня в опере есть шпионы». «Поедем в карете?» — спросил Даф у Шона. И Шон заметил, что он не засмеялся шутки Канди. «Всего два квартала можно пройтись пешком». Они шли молча. Шон чувствовал, как ужин уютно укладывается в нем. Негромко рыгнул и снова затянулся сигарой. Когда они уже почти дошли до гранд-отеля «Националь», Дав заговорил. — Шон! — он замолчал. — Да, — намекнул на продолжение Шон. — Насчет Канди. Он снова смолк. — Она хорошая девушка, — подтолкнул его к продолжению Шон. — Да, хорошая. — И это все, что ты хотел сказать? Ладно, неважно. Давай сходим, узнаем, чего хотят Саул и Давид. Макс встретил их у входа в номер Градский. — Добрый вечер, джентльмены. Я рад, что вы пришли. — Привет, Макс. Минуя его, Дав прошел туда, где у камина стоял Градский. — Норман, мой дорогой друг, как поживаешь? Градский кивнул. И Дав заботливо поправил лацко на его костюма. Потом снял воображаемую пылинку с плеча. — Ты отлично подбираешь костюмы. — Шон, правда Норман отлично подбирает костюмы? — Не знаю никого другого, кто мог бы надеть костюм за двадцать дней и заставить его выглядеть мешком с апельсинами. Он любовно потрепал Грацки по руке. — Да, спасибо, я выпью. Он прошел к бару и налил себе. — Итак, джентльмены, что вы можете для меня сделать? Макс посмотрел на градский тот кивнул. «Я сразу перейду к делу», — сказал Макс. Дав поставил стакан на стойку бара и перестал улыбаться. Шон сел в кресло. Он тоже стал серьезен. Оба догадывались о предстоящем. «В прошлом», — продолжал Макс, — «мы нередко работали вместе. И это принесло нам всем прибыль. Следующий логический шаг, конечно, — объединение наших сил и ресурсов и достижение еще более значительных результатов». «Вы предлагаете слияние?» «Совершенно верно, мистер Кортни» слияние двух больших финансовых организаций шон откинулся на спинку кресла и негромко свистнул дав снова взял стакан и сделал глоток итак джентльмены что вы думаете на этот счет спросил макс вы разработали предложение макс что нибудь определенное над чем мы могли бы подумать да мистер кортни разработали макс подошел к столу в углу комнаты и взял с него стопку листов бумаги отнес бумаги шону Тот бегло просмотрел их. «Неплохая работа, Макс. Нам нужно потратить день или два, чтобы во всем разобраться. Я уважаю это, мистер Кортни. Изучайте сколько угодно. Мы работали над этими предложениями месяц, и, надеюсь, не напрасно. Думаю, вы найдете наши предложения весьма щедрыми». Шон встал. «Мы свяжемся с вами через два дня, Макс. Пошли, Дав?» Дав допил свой стакан. Спокойной ночи, Макс. Заботьтесь о Нормане. Он нам очень дорог, ты знаешь. Они пошли домой, на Эллов-стрит. Шон открыл боковой вход, зажег лампу в своем кабинете. А Даф подтянул к столу еще один стул. К двум часам ночи они разобрались в сути предложений Градским. Шон встал и открыл окно. В кабинете висел густой сигарный дым. Вернулся, лег на диван, подложил под голову подушку и посмотрел на дафа. — Послушаем, что ты скажешь. Дав подбирая слова, постучал по зубам карандашом. — Сначала решим, будем ли мы с ним объединяться. — Будем, если он предложит достаточно, — сказал Шон. — Согласен, но только если он предложит достаточно. Дав откинулся в кресле. — Теперь следующий пункт. — Скажи, приятель, что прежде всего бросилось тебе в глаза в этом плане Нормана? — Мы получаем громкие звания и крупные суммы. — А Градский получает контроль, — ответил Шон. — Ты указал на самое главное. — Норману нужен контроль. Он ему нужен больше денег. Он хочет сидеть на этой груди, смотреть на всех сверху вниз и говорить, — Ладно, ублюдки, что с того, что я заикаюсь? да встал, обошел стол и остановился перед диваном Шона. «Теперь мой следующий вопрос. Отдадим ли мы ему контроль?» «Если он даст нашу цену, отдадим», — ответил Шон. Дав повернулся и подошел к открытому окну. «Знаешь, мне почему-то хочется самому быть на самом верху», — задумчиво сказал он. «Послушай, Дав, мы приехали сюда делать деньги. Если пойдем с Градски, заработаем больше. Приятель!» У нас сейчас столько, что мы могли бы наполнить эту комнату суверенами по пояс. Мы никогда не сможем столько потратить. А мне нравится быть на самом верху. Градский сильнее нас. Надо смотреть правде в глаза. У него есть алмазные интересы. Так что ты и сейчас не на самом верху. Если мы присоединимся к нему, ты по-прежнему не будешь на самом верху. Но станешь несравненно богаче. — Неопровержимая логика, — кивнул Дав. В таком случае я согласен. Градский получает контроль, но платит за это. Мы выжмем его досуха. Шон спустил ноги с дивана. — Согласен. Теперь давай возьмем его план, разорвем на куски и составим заново, чтобы он нас устраивал. — Уже третий час. Оставим это пока и начнем утром на свежую голову. На следующий день они попросили принести ланч в кабинет и ели за рабочим столом. Джонсон, отправленный на биржу с приказом следить за всем и немедленно докладывать, если произойдет что-нибудь чрезвычайное, после окончания торгов доложил. «Весь день было тихо, как на кладбище, сэр. Ходит множество слухов. Кое-кто видел огонь в окнах этого кабинета в два часа ночи. Когда вы не пришли на биржу, сэр, а послали меня, могу вас уверить, было задано множество вопросов. Джонсон поколебался, потом любопытство взяло вверх. — Я могу быть вам еще чем-нибудь полезен, сэр? — спросил он, подбираясь к столу. — Думаю, мы справимся сами, Джонсон. Уходя, будьте любезны, закройте за собой дверь. В половине седьмого они решили, что для одного дня достаточно, и вернулись в гостиницу. Входя в вестибюль, они увидели исчезающего в гостиной Тревора Хейнса и услышали его возглас. — Вот и они! — Почти сразу Тревор снова появился в сопровождении брата. Привет, ребята! Джок сделал вид, что удивлен. Что вы тут делаете? Мы здесь живем, сказал Даф. А, да, конечно. Что ж, выпейте с нами! Джок широко улыбнулся. Чтобы вы могли вытянуть из нас, чем мы сегодня занимались весь день, предположил Даф. Джок смутился. Не знаю, о чем вы. Просто подумал, что неплохо бы выпить вместе. — Все равно спасибо, — сказал Шон. — У нас был трудный день. — Думаю, мы сразу ляжем спать, — добавил Даф. Они уже прошли через вестибюль, когда Даф остановился и повернулся к братьям. — Я вам кое-что скажу, парни, — произнес он театральным шепотом. — Дело действительно крупное. Такое крупное, что с трудом понимаешь всю его грандиозность. Когда вы сообразите, что было у вас под самым носом, будете локти кусать. И они ушли, а братья Хейнсы стояли и смотрели им вслед. «Это было довольно зло», — рассмеялся Шон. «Они теперь неделю не смогут спать».